«Перестань, Ядыке, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет Божий, а я тут сам закончу дело. Успокойся, Ядыке, вылезай, не томись». Размазывая глину на мокром лице, буранный Ядыгей поднялся с одной ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Колебек принес канистру с водой, чтобы старик умылся.